Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Вы, конечно, часто слышали об этой болезни, и время от времени видите, как кто-то из знакомых или родственников хватается за столом за желудок и говорит: "Опять моя язва разыгралась". Разрешите мне прояснить эту тему и рассказать правду об этой маленькой ранке в желудке, которая вызывает такую боль. Вне зависимости от местонахождения язвы, в желудке или пищеводе, боль возникает где-то в районе желудка или груди. Поражает, но около 850 тысячам американцев ставят этот диагноз каждый год. Но на что бы ни ссылались ваши родители и люди старшего возраста, язвенная болезнь не связана с употреблением острой пищи или стрессом. Последние исследования показали, что виновником этой болезни является бактерия Helicobacter pylori. Именно её обвиняют в возникновении язвы. Ещё одной причиной является приём некоторых медикаментов, оказывающих разъедающее действие на слизистую. На самом деле, присутствие Helicobacter pylori ещё не означает, что у вас язвенная болезнь. У большого количества больных язвой не подтверждается анализами наличие у них этой бактерии. Сама по себе она безобидна до тех пор, пока не возникает дисбаланс в наших пищеварительных органах, и тогда эти бактерии могут стать агрессивными и вызывают воспаление, которое ведёт к язве. Теперь вы задаётесь вопросом: может ли эта бактерия передаваться от человека к человеку? Да. Как любая другая бактерия, она распространяется через пищу, воду, поцелуй и при другом контакте. Поддерживающие меры по профилактике язвенной болезни. Ограничьте употребление или избегайте алкоголя. Алкоголь агрессивен к слизистой и поднимает уровень кислотности. Если у вас уже есть эта болезнь, Советую вообще не употреблять алкоголь. Контролируйте стресс. Хотя стресс сам по себе не может вызвать болезнь, но может на неё негативно повлиять или усилить. Я понимаю, что совет по контролю за стрессом легче дать, чем выполнить, но попытайтесь. Регулярные упражнения помогут вам бороться со стрессом и снимут тревогу. Беспокойство. Найдите в расписании дня время для отдыха и общения, а в некоторых случаях надо получить помощь терапевта.